Глава двадцать четвёртая. Пришло время найти лошадку. «Я знаю, я знаю, где собираются лошади! Я покажу тебе!» Сказал беспокойный Асфальт-кун, улыбаясь своим коровым лицом. У него была довольно забавная улыбка, как будто у талисмана мясного магазинчика. Асфальт-кун протянул руку и сказал. «Прошу, забирайтесь!» «Такой джентльмен!» Возможно, он даже превосходит в учтивости всех остальных мужчин. По крайней мере, он ведёт себя деликатнее, чем тот человек, который вдруг пытался женить меня на себе. Когда я встала на протянутую ладошку, он поднёс руку к своему плечу, где я удобно устроился. Даже не сказав об этом, моё желание покататься сбылось. Даже немножко забавно. Я медленнее буду идти по этому, пожалуйста. Скажите, если вдруг дискомфорт почувствуете. Всё в порядке, мне вполне удобно. Хорошо. Ну... <смех> Кажется, мне, наверное, если на нас со стороны посмотреть, то... Эта будет ситуация, будто бы страшный демон похитил девушку. К счастью, здесь кроме нас нет никого, так что я просто забуду об этом. Я рад, что вы не браконьер, сестра Ца Аржа. А браконьеры сюда часто приходят? Ну, лес расположен слишком уж далеко от человеческого поселения, а страна его вообще не развивает. В этом лесу растёт много ценных лекарственных трав. Люди хотели защищать такой лес и ввели даже правила. Если вы здесь ничего не садили, то и права не имеете здесь что-либо собирать. Поэтому только небольшое количество людей имеет разрешение на приход сюда. Такие люди, как браконьеры, нарушают правила и приходят сюда, так как знают, что получат огромную прибыль. А-а-а, понятно. Если речь заходила о бизнесе, то для подобного необходимо получать разрешение от страны или ассоциации. И ведя здесь дела, вы должны заплатить посреднический взнос или членский взнос. Но в случае с браконьерами, вся прибыль принадлежит только лишь им. Но их деятельность также требует времени и усилий. Это опасно и незаконно, но некоторые люди идут на это ради получения только лишь одной прибыли. «Есть и те, кто любит есть демонов». «Демонов как Освальдкун?» «Да, есть такие богачи, которые поедают демонов, их плоть. Такое не является незаконным, но вот с нашей точки зрения они либо браконьеры, либо враги». Собственно, Освальдкун довольно вкусно выглядел с точки зрения говядинки. Такая мысль всплывала у меня в голове, но я решила её не озвучивать. Но ну, демоны с точки зрения человечества враги, поэтому мы отличаемся от полулюдей. Полулюдей? Да, да. Таких как лесные эльфы, высшие эльфы, тёмные эльфы, гномы, дьяволы, вампиры, кстати, зверолюди. Они похожи на людей несколько, но одни их ненавидят, а другие нет. Хм. А, например, Ладно. Например, эльфы. Они не враждебны к людям, но и не пересекаются с ними. Живут в своих скрытых деревушках. Но правда, я слышал также, что есть и те, кто активно взаимодействует с людьми. Освальдкон, а ты действительно много знаешь. А понимаешь, мигрирующие птицы рассказывают мне всё, всё, всё. Ну, сестрица Арже, вы ведь не так много знаете, не так ли? Да, я мало что знаю. Мне всего полмесяца. Даже так? Действительно, как и ожидала сестреца Арджа, удивительно. Вам всего полмесяца, а вы такой силой и магией обладаете. Освальд Кон, оказывается, был очень болтлив. Поэтому мы разговаривали всю дорогу. Например, как он родился, он рассказал мне много интересных вещей. Я услышала, что большинство вампиров и гномов людей ненавидит, а некоторые, в принципе, вообще игнорируют. Вередни всего Фалнасан как-то сказала, поскольку ты выделяешься, пожалуйста, держи свою личность в тайне. Вот и причина всплыла. Есть врождённые вампиры. А если мою личность раскроют, наступит полный хаос. Вот в чём весь смысл. Ну, я лишь говорю об этом мере. Это плохо для Освальда Кона, который серьёзно меня учит, но Наверное, это будет проблемой, если я буду слишком много говорить о делах в мире, потому что мне это не интересно и даже трудно понимать, даже когда он меня учит. Оболтаясь с ним всё больше и больше, я просто отвечаю да абсолютно на всё. Могу даже запомнить всё, что услышала однажды, потому что вдруг мне что-то понадобится. И вот я вытаскиваю это из памяти. Затем, проходя через лес, мы встретили других минотавров, подобных Вольфльдукуну. Асфальт-кун был, похоже, сильнее всех на первый взгляд. Думаю, он действительно хранитель леса. Если мы встретили других существ, вроде крошечного зеленого карлика и маленькой собачки, идущей нам навстречу, то теперь все ясно. Зеленый — это гоблин, а собакоподобный — это кобальт. Йо, гобуза! Кобучи, все хорошо! Он объяснил мне то, о чем я думал. Демоны подобные этим двум часто встречаются в фэнтези-романах. Да-да. Можно даже сказать, что это получение нужно тебе информации. За время нашей прогулки Освальд Кун рассказал мне очень много интересного, особенно о встреченных нами демонах и животных. Всей тясно похож больше на дружелюбного гида или инспектора, который обычно патрулирует город и знаком абсолютно со всеми. Вот только у него лицо коровы и есть топор. Вот почему наша семья владеет титулом хранителя леса со времен моего деда. А вот оно как. Но не слишком ли поздно ты обратил на меня внимание? Понимаешь, браконьеры приходят в лес ночью, используют фонари, и даже когда они спят, все равно огонь оставляют. А ты же, сестрица Арджи, не использовала свет и двигалась бесшумно. Поэтому тебя было сложно заметить. А ведь я получаю сообщение только утром, вот тогда-то бегать и начинаю. А-а-а, <глев> а я всё то время спала. В темноте я спал, завернувшись в плащ и уткнувшись в траву. Странновато, если честно, но меня ведь и правда не заметили до утра. В результате я был в порядке, потому что спал довольно-таки комфортно. Интересно, а доставил ли я этим проблему Асфальдукуна? Кстати, гоблины и те, кто сражаться не может, используют ловушки подобные нарука. А. А. Это так? Да, да. Нарука это dispositif из деревянных дощечек, в которые вставлена верёвка и протянута на между деревьями. Поэтому, если кто-нибудь задевает такую верёвку, то создаётся шум. Хотя вместо того, чтобы говорить о такой ловушке, правильнее сказать, что простое устройство сигнализации с использованием природных материалов. Но из того, что сказал Освальд Кун, это довольно полезно. Явно полезнее для других видов. Освальд поднес руку к плечу, и я слез с его плеча, встав ему на ладошку. После чего медленно опустил меня на землю. Ступив на землю, я сразу же почувствовал запах воды. Поскольку у меня как у вампира хорошее обоняние, То даже с первым уровнем навыка я знал, что это был запах воды. Я направился в сторону запаха, и после того, как мы прошли ещё несколько деревьев, мы смогли увидеть источник. Бассейн. Точнее, нет. Довольно большой для бассейна. М-м. Наверное, озеро? Озеро, которое отражало солнечные лучи, падающие сквозь листву, выглядело просто фантастически. Лошади, дикие кабаны, белки и птицы – все были вокруг него. Не только животные, но и множество монстров наслаждалось благодатью природы. Животные и демоны все пили воду из озера. Долгое время это озеро являлось основным источником воды для нашего леса. Оно было здесь еще до поколения моего деда, ну и сестрица Арджи, ты ведь лошадь искала, верно? Вот это место, где их больше всего. А если здесь есть такое место, почему ты тогда не моешься? А, мне жаль. Я буду осторожнее с завтрашнего дня. Да, пожалуйста, сделай это. Когда я сказал это, Освальд Кун поклонился и опустил свою голову, а я стала приближаться к берегу озера. Животные демоны просто смотрели на меня. но не пытались убежать или угрожать мне. Никто не удивлен. Это потому, что тебя я привел сюда. Они и думают, что все в порядке. Понятно, похоже, влияние сильно связано с его титулом «Хранитель леса». Я понял, что они не боятся меня, поэтому я мог внимательно следить за лошадьми, которые пили воду и ели травку. Сейчас у меня тело и пусть и маленькой девочки, поэтому ездить на подобных я не могу. Так что... Думаю, нужно найти лошадь поменьше, специально для меня. Ездить на большой будет уж слишком раздражающе. Лошадей было немного, и среди них были даже лошади с рогами, вероятнее всего единороги. Но каждый из них довольно-таки велик, так что на нем явно будет нелегко кататься. Наконец-то я почти обошел озеро, и на глаза мне попалась одна очень маленькая конкретная лошадка. Размер поменьше. чуть ниже среднего, полностью чёрная и грива голубая. Тело тонкое, но очень надёжное, так что у меня сложилось впечатление, что это сильный конь. Глаза чёрные, так и поглощают тебя, когда смотришь в них. В общем, выглядела она очень даже достойно. Особенно мне нравилась его грива. Она была похожа на пушистый пастель.